Освободившись от тюрьмы, он в тоске забрел к Торелли. Но Торелли не жаловал людей, у которых не было ни денег, ни ценных вещей, и Большой Джо не нашел у него утешения. «Ступай к Денни!» Д -д «Денни!» «Да, он получил в наследство дом в Тортилья Флэт. Все твои друзья теперь живут у него». Большого Джо охватила нежность и горячее желание увидеть их. Вечером он отправился на холм в Тортилья-флет, чтобы отыскать Денни и Пилона Пока он поднимался по крутой улочке, уже совсем стемнело И тут ему навстречу попался Пилон, спешивший куда-то с озабоченным видом «Здравствуй, Пилон! А я как раз иду к тебе! Здорово, Джо Португалец! Ты где пропадал? В, в армии!» «Ну ладно, мне пора. Я, я, я пойду с тобой!» Пилон остановился и смерил его взглядом. «А ты помнишь, какая сегодня ночь?» «Нет! А какая?» «Сегодня канун дня святого Андрея». Тут большой Джо Португалец понял все. Это была ночь, когда все Пайсана, за исключением тех, кто сидел в тюрьме, Бродили до утра в лесу. Это была ночь, когда все погребенные в земле клады испускали слабое фосфоресцирующее сияние. Ночь была ясная. Ты можешь пойти со мной, большой Джо Португалец, но если мы найдем клад, решать, что с ним делать, буду я. Если ты на это не согласен, то иди один и ищи свой собственный клад. я... Я с тобой, Пилон. Я без клада, я обойдусь. Когда они вошли в лес, наступила ночь. Небо подернулось туманной дымкой, и лунный свет между деревьями полыхался, как легкая газовая ткань. Стволы сосен казались не черными деревянными колоннами, а мягкими полупрозрачными тенями. В такую ночь привидения могли смело разгуливать по земле, не страшась людского неверия, ибо это была колдовская ночь, и ее чарам не поддался бы лишь самый тупой и нечувствительный человек. Джо и Пилон знали, что по лесу сейчас бродят призраки тех, кто когда-то закопал тут клады, ибо в канун дня святого Андрея они возвращаются на землю присмотреть, чтобы никто не тронул их золото. На шее Пилона висела ладанка с изображением его святого, и поэтому он не боялся духов. Большой Джо шел, сложив пальцы крестом. Пелон содрогнулся, ему встретился серый человек, который шел, опустив голову.